Год земледельца В такой большой стране, как Китай, условия земледелия были, конечно, не одинаковы в разных регионах. Крестьяне на северных рубежах империи сеяли в основном яровую пшеницу, а также проса, овес и ячмень. Южнее преобладала озимая пшеница. В конце царствования Мин появился земляной орех и завезенный из Америки кукуруза и батат — сладкий картофель, ставший любимой пищей китайских бедняков. А в бассейне Янцзы основной зерновой культурой сделался заливной рис, причем земледельцы южных провинций собирали по два и даже три урожая в год. Именно культура заливного риса сделала возможной высокую, почти равную городской плотность населения в нижнем течении Янцзы и некоторых других рек юга, а вместе с этим и высшие достижения китайской цивилизации. Подсчитано, что за последние семь столетий китайской истории урожайность посевов риса выросла в 8 раз. Одновременно неуклонно снижалось количество обрабатываемой земли, приходящейся на душу населения. Если в начале нашей эры оно составляло около полутора гектаров, то в Минскую эпоху уже меньше одного гектара. В традиционной методике выращивания риса, как в капле воды, отобразились все стороны жизненного уклада китайцев, все их жизненные ценности, трудолюбие, неистощимое терпение, доверие к силам природы, бережливость и усердие. Китайская поговорка гласит «Рис половину времени растет в руке земледельца». Эти слова не кажутся преувеличением. Культура заливного риса требует необычайно бережного отношения к посевам, а равным образом недюжинного трудолюбия и упорства. На первых порах крестьянин выращивал свой будущий урожай у себя дома в горшках. Одновременно он готовил для посева свое поле. Чинил дамбу, смешивал почву с водой, превращая ее в жидкую грязь. Вносил удобрения, главным образом навоз и человеческие фекалии. Затем рассаду высаживали длинными грядками и заливали водой на высоту до полуметра. Пока рис находился под водой, поле приходилось почти непрерывно очищать вручную от сорняков. Когда рис созревал, воду спускали и также вручную убирали урожай, стараясь не потерять ни одного зернышка. Далее опять-таки вручную собранный рис молотили, провеивали и мололи каменными жерновами. Из технических культур самое важное — шелк. Главным районом его производства была, опять-таки, равнина нижнего течения Янзы. Тутовые деревья, листьями которых питается шелковичный червь, высаживали обычно по краям рисовых полей. Выращивание шелкопряда и приготовление шелка было традиционно женским занятием. Делалось это так. Зимой в корзинах в доме держали яйца шелкопряда, весной же, когда из них вылуплялись черви, их кормили листьями тутовника, и они по прошествию полутора-двух месяцев начинали выделять шелковую нить, быстро затвердевающую на воздухе. Из этой нити образовывались коконы, служившие первичным сырьем для шелка. Из этих коконов сначала делали пряжу, а потом ее превращали в шелковую ткань, что в минское время делалось уже ткачами в городах. К минскому времени уже почти достигла своего совершенства культура выращивания чая. Получили распространение десятки сортов на любой вкус. Правда, в ту эпоху привычный для нас черный, по-китайски именуемый красным, чай еще почти не был известен. Пили в основном зеленый, а в юго-восточном Китае появилась особая разновидность чая, именуемая улунской. Лучшие сорта зеленого чая собирали в гористых местностях к югу от Янзы. Что касается алкогольных напитков, то традиционно были распространены рисовое вино, а в минское время появилась и крепкая водка из гаоляна, китайской разновидности проса. Во многих районах империи изготавливали и виноградное вино, изначально попавшее в Китай с запада. Вино в Китае всегда имело важное ритуальное значение и, кроме того, рассматривалось как целебный напиток. «Способность вина предотвращать недуги превосходит любую диету», говорится в одном из древних медицинских справочников. А с эпохи раннего Средневековья опьянение слыло еще и аллегории духовного блаженства и свободы. Удовольствие винной чарки воспеты лучшими китайскими поэтами. Кто любит трудиться, умеет и праздновать. К минской эпохе в Китае сложился устойчивый годовой цикл праздников, в котором сплетаются очень разные мотивы. Природные ритмы и циклы, отношения между живыми и умершими предками, хозяйственные заботы и нужды крестьян, солидарность с деревенской общины, страсть к развлечениям городских жителей, идеалы и ценности, образованные элиты и даже политические интересы властей. Естественно, на формирование годового цикла календарных обрядов, Немалое влияние оказала принятая в Китае система счета времени. Дело не просто в хронологии. Традиционный календарь китайцев — едва ли не самое наглядное и полное воплощение фундаментальной для китайской цивилизации идеи гармонического единства трех сил мироздания — неба, земли и человека. В понятиях астрономии универсализм китайского календаря проявился искусным сочетанием лунного и солнечного ритмов, причем в качестве основной единицы измерения времени было принято чередование фаз Луны. В китайском календаре начало месяца всегда совпадает с новолунием, а середина — с полнолунием. 12 лунных месяцев составляют год. Вместе с тем, в стране развитого земледелия не могли не учитывать и годовое движение Солнца, определявшее смену сезонов и, следовательно, характер и сроки сельскохозяйственных работ. Подобно многим другим народам, китайцы с древности различали 12 созвездий солнечного зодиака, которым они присвоили название животных из распространенного у многих народов Восточной Азии звериного цикла. Мышь, буйвол, тигр, заяц или кот, дракон, Змея, лошадь, овца, обезьяна, курица, собака, свинья. С древних времен в Китае вошло в обычай разделять надвое каждую из 12 частей зодиака, выделяя в году 24 сезона дзе или узловых момента. Термин дзе с исходным значением «колено-бамбука» в Китае обозначал также размеренное ритмическое движение, нормативное поведение и, наконец, праздник как календарное явление. Китайские астрономы с глубокой древности умели поддерживать соответствие солнечного и лунного ритмов в календаре. С этой целью 7 раз в 19 лет в календарь вставлялся дополнительный месяц, причем делалось это таким образом, чтобы не нарушать корреляцию лунного и солнечного календаря в годовом цикле. Лунный Новый год в Китае праздновался в первое новолуние после вхождения Солнца в созвездие, именуемое в западной традиции водолеем. В переводе на григорианский календарь это происходит не ранее 21 января и не позднее 19 февраля. Весенние обычаи и обряды китайцев тесно связаны с началом хозяйственного года и магией плодородия. Все они так или иначе выражали надежду на благополучный сев и богатый урожай, на пробуждение производящих сил природы. Стремление передать живительные веяния наступившего года отобразилось, в частности, в такой характерной черте весенней обрядности, как прогулки по свежей траве. Обряд, именовавшийся обычно «гулянием по зелени» или просто «весенним гулянием». Эти прогулки были важной частью главного весеннего праздника Цинмин, но их было принято совершать в течение всего весеннего сезона. Центральное место в ряду весенних календарных обрядов китайцев занимал праздник холодной пищи, ханьши и чистого света — цинмин. Первоначально он имел вид известного у многих древних народов весеннего праздника обновления огня. О связи праздника холодной пищи с земледельческим циклом свидетельствуют сообщения древних источников о том, что нарушение запрета поддерживать в эти дни огонь повлечет за собой ливни и град, которые нанесут ущерб полям.